Официальный статус ничего не изменил. Только то, что Лариса решила забеременеть. Через полгода она пошла к врачу. Итог. Все анализы в порядке, никаких проблем. Еще прошло слишком мало времени, чтобы говорить о бесплодии. Но она не успокоилась. Высчитывала благоприятные дни, измеряла температуру, поднимала ноги. — Тебе не надоело? — как-то спросил Игорь. — Что? — Она как раз лежала на кровати с поднятыми ногами. «Вот это все!» – злился Игорь. «Мне надоело. Надоело, понимаешь?» «Не понимаю. У тебя в голове только одна мысль осталась, ребенок. Больше ты ни о чем не думаешь. Даже я для тебя стал, не знаю кем, донором спермы». «Что ты такое говоришь?» «Я говорю, что у меня пропадает всякое желание. Я не хочу тебя, понимаешь? ты стала «Зацикленная! Что ты вдруг решила детей рожать, как будто нельзя так жить?» Игорь ушел и лег на диване в гостиной. Лариса смотрела в потолок. Как раз сегодня она собиралась попросить его тоже пойти к врачу. А может, он прав? Может, она и вправду зациклилась? Врач тоже сказал, что все проблемы по голове. «Лариса, а Игорь дома?» – позвонила неожиданно Лена. «Его нет. Что-нибудь передать?» «Передай, чтобы он мне перезвонил. Срочно!» — сказала Лена. «Номер его мобильного? Я знаю, его номер не отвечает». Лариса положила трубку и подумала, что Лена сказала это «не отвечает» двусмысленно, с намеком. А может, показалось. Еще через некоторое время позвонил Иван. «Лариса, привет! Игорь не вернулся?» спросил он нет еще а что случилось лена звонила тетя тоня умерла о господи когда неделю назад я звонила игорь мобильный отключен да я в курсе объявится скажи ему иван подожди как это неделю назад а почему только сейчас узнали охоронил кто позвонила ее подруга она и хоронила там еще какие-то знакомые были Вроде все нормально, на Хованском. А почему вы ничего не знали? Тетка в своем репертуаре, мы же ей редко звонили по праздникам там. Да я ее месяц назад видел, возил в лес, она там коробки какие-то сжигала. Совсем с ума сошла на старости. Стояла, смотрела на огонь и что-то бормотала, как будто нельзя было в мусорку выбросить. А ее подруга сказала, что тетя Тоня не хотела нас беспокоить. Иван хмыкнул. «Не хотела, чтобы мы из ее похорон и поминок спектакль устраивали». «Почему?» спросила Лариса. «А то ты не знаешь. Тетка всегда была с прибабахом. То ли обиделась, то ли еще что. В общем, скажи Игорю». «Да, конечно, скажу». Игорь вернулся поздно. Веселый. «Тетя Тоня умерла», сказала Лариса. Игорь застыл на пороге ванной. Звонили Иван и Лена. Антонина Матвеевна неделю назад умерла, ее подруга хоронила. Она никого из родственников не хотела. На Хованском Лариса заплакала. Лена позвонила на следующий день. — Ты сказала Игорю? — спросила она. — Да, сказала, — ответила Лариса. — Надо поминки устроить в субботу у нас, — сказала Лена. Антонина Матвеевна не хотела ведь? — Можешь не приходить, передай Игорю. Но Лариса все-таки поехала. Игорь был действительно расстроен. Иван выглядел скорее уставшим. Лена прикладывалась бумажным платком к уголкам глаз и зыркала на Нику, которая шепталась с новым бойфрендом. «Иван, скажи что-нибудь», — велела Лена, когда все разлили по бокалам и положили на тарелки салат. «Зачем?» — удивился Иван. «Так положено», — сказала Лена. — Давайте выпьем за тетю Тоню, пусть земля ей будет пухом, как говорится, мы ее все любили. Выпили, закусили, помолчали. — Нет, но я все-таки не понимаю, — сказала Лена, — так ведь нельзя, мы бы похоронили ее и как-то помогли. Зачем она так сделала? Не понимаю, отказываюсь понимать, мы же ее родня в конце концов. — Да, — протянул Иван. Все промолчали. «А вы чем занимаетесь?» задала традиционный вопрос Лена Никиному бойфренду. «Учитесь? Работаете?» Ответа она не услышала, потому что Ника опрокинула стакан с вином. Лена побежала на кухню за тряпкой со словами. «Зачем я только скатерть постелила? Ведь знала, что зальют». «Выпили, закусили, выпили, закусили».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 Что правда? Что ты потребовала у Лены денег, что ты наговорила ей гадостей про Нику. Ты хоть сам понимаешь, что это бред? Это она мне предлагала деньги, чтобы я тебя не отговаривала. Вот это как раз полный бред. Запомни, Иван мой брат, Ника моя племянница, какие бы они ни были. И пусть делают так, как им будет лучше. Если им нужна квартира тети Тони, пусть забирают. Еще не хватало делить с родственниками имущество. А я твоя жена и думаю о том, как нам будет лучше. Лариса поняла, что сейчас сорвется и будет только хуже. Почему ты веришь лени а не мне? Почему ты не спросил даже моего мнения? Потому что это мое решение, понятно? Ты что, идиот? Тебе квартира не нужна? А она нужна Нике. Мне хватает этой. «У тебя есть сын, ты о нем подумал? Он вырастет, женится, и ему нужна будет жилплощадь. А если у нас родится ребенок?» «Об Илье я сам подумаю, а у нас детей нет, и не может быть, насколько я понимаю. И дело не во мне, а в тебе». Лариса онемела. «Они никогда не обсуждали с Игорем, почему у них нет детей. Ни разу». А теперь выясняется, что он считает ее бесплодной. «Зачем ты так?» Лариса в этот момент его ненавидела. Не понимала, как он может быть таким жестоким. «Нельзя так», — заплакала она. «Просто нельзя. Если бы ты действительно хотел детей, они бы у нас были. Дети появляются не только тогда, когда их хочешь. А тебе не приходило в голову, что ты тоже виноват?» «При чем тут я?» «Притом, ты хоть попытайся меня понять. Для меня это серьезно, слишком серьезно». Лариса плакала. «А тебе наплевать?» «Совершенно. Я хочу ребенка. Больше ничего не хочу. А ты даже не делаешь попытки мне помочь. Зачем тогда мы живем вместе, если тебе ничего не надо? Что, мы плохо живем? Тебе чего-то не хватает? Хочешь ребенка – рожай. Я что, против?» «В чем я виноват? Ты меня все время в чем-то обвиняешь. Какая помощь тебе нужна? Что касается квартиры, то я уже все решил. Понимаешь, Лена меня очень просила, я ей пообещал. Не могу же я ей сейчас отказать». «А мне, значит, можешь. Иногда я думаю, что ты действительно идиот. Твоя замечательная племянница заведет очередного бойфренда, который окажется пошустрее, и от квартиры. Ничего не останется. Это ее дело. Но квартиру Антонина Матвеевна оставила тебе. Не Лене, не Нике, а тебе. Она так хотела. Она единственный нормальный человек в твоей семейке. Она одна ко мне отнеслась по-человечески. И если тебе квартира не нужна, продай. Будут деньги. Знаешь, мне противно тебя слушать. Если тебе наша семейка не нравится, что ж ты в нее так рвалась? Кстати, про деньги. Теперь я уверен, что Лена говорила правду. Как ты посмела у нее каких-то отступных требовать? Игорь, я ничего не требовала, клянусь. Она сама предложила. Еще советовала тебе ничего не рассказывать. Как ты не понимаешь, она специально это все устроила. Я, конечно, не хочу, чтобы ты отдавал квартиру Нике. Цены на недвижимость растут. Что плохого в том, что я думаю о будущем? Всем нужны деньги. И мне, и тебе, и твоей Инне, якобы на Илью. Почему якобы? Потому что, как будто я не знаю, сколько ты ей даешь. А ты предлагаешь не давать? Я ничего не предлагаю. А ты не лезь в мой карман. Тебе что, не хватает? Или я должен отчета у Инны требовать? Ты ведь даже не представляешь, сколько уходит на ребенка». «Конечно, это единственное, чем ты можешь меня ударить побольнее. Я ничего не знаю про детей». «Да, не знаю, но очень хочу узнать». «Знаешь, я считаю, что если нет ребенка, то нет». «А я так не считаю. Просто прямо скажи, что тебе ребенок не нужен». «Ларис, я устал. У меня был тяжелый день». Почему именно Игорь решил не отдавать квартиру Нике, Лариса точно не знала. Но догадаться было несложно. Игорю позвонила Инна и устроила скандал. Видимо, Инне удалось найти аргументы, которых не нашла Лариса. Именно бывшая жена отговорила Игоря от благотворительности в пользу племянницы. Но виноватой осталась Лариса. Во всяком случае, Лена позвонила ей. «Ты никто! Запомни!» кричала Лена в трубку. «Никто и звать тебя никак! Ты даже ребенка родить не можешь! Маленькая лживая дрянь! Твоей ноги в моем доме больше не будет, поняла?» «Я тут ни при чем», сказала Лариса. «Это решение Игоря. Тебе это с рук не сойдет. Эта квартирка тебе еще аукнется, интриганка хренова!» «Лен, ты можешь оставить меня в покое?» «Ты! Ты!» Лариса положила трубку. Игорь продал квартиру, купил трёхкомнатную, в этом же районе, в соседнем доме. Лариса просила мужа переехать подальше. Не то, что ей совсем не нравился район. Она надеялась, что на новом месте, на юге или западе, изменится и её жизнь. Но Игорь уперся. Илья рядом, да Ивана с Леной недалеко. Лариса занималась ремонтом. Спальня, гостиная и самая маленькая, детская. Игорь хотел сделать в ней кабинет, но тут уперлась она, детская. «Какая детская? У нас нет детей, а мне нужен кабинет!» – кричал Игорь. «Дети будут, а работать ты можешь и в гостиной». «Когда будут, сделаем из кабинета детскую». «Илья будет оставаться», – гнула свое Лариса. «В кабинет можно поставить диван». Эта комнатка так и осталась самой необжитой, пустой и тоскливой. Диван, стол, стул, книжный шкаф. «Побывочная», — называла ее Лариса. В ней жил Илья, когда приходил к ним. Валялись его книга, носки, старая футболка. Никому не нужные, забытые вещи. Лариса ходила по врачам. Все говорили одно и то же. «Приведите мужа. Муж тоже имеет значение». «У него есть ребенок, у него все в порядке», – отвечала Лариса. Врачи молчали и в сотый раз объясняли про анализы, совместимость и прочее, прочее. Диагноз уже поставили – бесплодие. Хотя ребенок у нее фактически был – Илья. Илья подрастал. Лариса не знала, как она относится к этому мальчику. С одной стороны – родному, с другой – совсем чужому. Илюша менялся внешне то копия Игоря, и в эти мгновения у Ларисы болела грудь, то копия Инны, Лариса никогда ее не видела. Так, чтобы рассмотреть внимательно, только мельком, и издали. Она ехала в магазин и на перекрестке увидела Илью с матерью, они шли к метро. Лариса отметила лишний вес бывшей жены Игоря и плохо сидящие джинсы, неухоженную голову. Даже как-то легче стало. Только Инна была полноценной женщиной, с мужем, хоть и бывшим, хоть и гражданским, и с ребенком. Женскую программу она выполнила, а Лариса нет. Она устала от больниц, анализов, врачей и своего желания иметь ребенка. Надоела. Нет и не надо. Ее стали раздражать дети. Она их почти ненавидела. Дети были везде. И беременные женщины. На улице, в магазине. Куда не выйдешь, везде беременные, как нарочно. Шли с гордостью, демонстрируя всем окружающим пузо. Лариса отворачивалась. Почему они раньше не попадались ей на глаза, а сейчас как сговорились? Дети. Кругом дети. На детских площадках, в раздевалке бассейна, в лифте. Все рожают. Все. Глупые, страшные, косые, кривые. Только не она. «Почему? Она что, хуже? Почему всем дано, а ей нет? Это несправедливо». Лариса хоть и была крещеной, считала себя атеисткой, не верила в эти бесконечные рассказы в очереди к врачу. Бог дал ребеночка, вымолила, попросила, «Дарьюшкой назовем, дар ведь Божий». Лариса верила в медицину, в наследственность, даже в совместимость верила, а не в то, что кто-то может дать. Еще до этого чувство усталости, когда не хочется ни думать, ни слышать, ни ждать, она сходила в церковь. Не по зову сердца, а чтобы поставить галочку, все испробовала, включая и это. Подошла к иконе Божьей Матери. Постояла. Ни одной молитвы она не знала. «Я хочу иметь ребенка. Очень. Помоги мне. Забери все, что хочешь, только дай ребенка». Прошептала она и ушла. Креститься не стала, не умела, да и не хотела. «Забери все, что хочешь». Лариса не верила в благотворительность ни на земле, ни на небе. Она считала, что за все надо платить, и у каждого желания своя цена. «Про забери» сработало. У нее не было своей жизни. Была жизнь мужа, жизнь его сына, жизнь его бывшей жены. И Лариса в ней участвовала. А у нее, лично у нее не было ничего, даже ребенка. «Наверное, не так просила», – подумала она, и отношения с церковью для нее закончились окончательно. «Вы не думаете отпустите ситуацию, расслабьтесь. Мы не знаем ответы на все вопросы», – сказала врач. Лариса и не думала. Жила с Игорем и Ильей. Больше с Ильей, чем с Игорем. Инна считала, что имеет право пожить для себя. Она работала, а Лариса из-за бесконечной беготни по врачам нет. К тому же Илье из школы было удобнее и ближе забегать к отцу. Мальчик приходил и садился на кухне. Лариса мыла посуду, готовила. Он сидел и молчал. «Как твои дела?» – спросила Лариса, как всегда. Ответ ее мало интересовал. Но Илья стал рассказывать – Мыкал, икал, что-то про друга, про какую-то девочку. Она его увидела, как будто в первый раз. Запущенный, одинокий, еще совсем ребенок. Футболка старая, узкая в плечах, джинсы короткие. Надо купить гель от прыщей, отвезти в салон, подстричь хоть нормально. «Поехали в магазин», — предложила она Илье. «Поехали», — согласился он. Они накупили ему одежды, поели в кафе, сходили в кино. Лариса даже удивилась. Ей было хорошо. Зазвонил мобильный. «Илья пропал», — выдохнул Игорь. «Он со мной. Мы были в магазине и в кино. А что?» Игорь не ответил. «Чего это ты вдруг?» — спросил он ее уже дома. «Что значит «вдруг»?» — не поняла она. «Ты же не любишь Илью» а тут кино, магазин. — Причем тут люблю-не люблю? Я что-то не то сделала? — Нет, я хочу понять, что вдруг случилось. — Ничего не случилось. Ты хоть заметил, что ему ходить не в чем? Все мало, и матери его наплевать. Потом мы есть захотели. Что такого-то? — Ладно, допустим. Илюша постепенно научился общаться с Ларисой. Она знала, что ему нравится девочка, что он подрался с одноклассником, что у него выходит годовая двойка по алгебре. Лариса пересказывала новости из жизни сына Игорю. Он рассказывал Инне. Та опять скандалила. «Что ей не нравится?» – спросила Лариса после того, как Игорь в очередной раз поругался с бывшей женой. «Она просто ревнует», – сказал он. «Это нормально. Она же мать». Тебе бы понравилось, если бы твой ребенок посылал тебя на хрен а с посторонней теткой откровенничал. — Я не тетка и не посторонняя, — опитилась Лариса. — Не придирайся к словам, — сказал он. — Я же не заставляю его сюда приходить и все рассказывать. Он сам хочет. — Он еще ребенок. — Не такой уж он и ребенок. Я что, должна ему рот затыкать? Неужели ты не понимаешь? — Я его кормлю, одеваю, провожу с ним время. Он видит меня чаще, чем тебя и свою мать. Ты так говоришь, как будто подвиг совершила. Тебя никто не заставлял покупать ему шмотки и вести душеспасительные беседы. Ты сама захотела». «Да, конечно. Просто для меня это тяжело. Ты же знаешь, как я хочу иметь ребенка, своего ребенка. Я просто хотела хоть раз услышать «спасибо». «Спасибо. довольно Знаешь, мне иногда кажется, что я живу с посторонним человеком. Я так устал, день был тяжелый. Не начинай, а!» «А что Инна? Что Инна? У нее опять проблемы в личной жизни?» «Понятия не имею, меня это не интересует. И все-таки. Она рассталась с этим мужчиной, ну, с которым жила. Ей сейчас тяжело». — Понятно. Как всегда, она известная мученица и страдалица. — А тебе чего-то не хватает? — Знаешь, я что-то тоже устала от этих бессмысленных разговоров, от обсуждения твоей бывшей жены. — Ты сама завела этот разговор. Ивану исполнялось сорок пять. Он получил повышение на службе. Лена решила отметить сразу два события. Про угрозы не пускать Ларису на порог она, видимо, забыла. Или сделала вид, что забыла. Во всяком случае, Игорь сказал, что Лена с Иваном их ждут. «Я не пойду. Иди один», сказала Лариса. «Пойдем. Давно не виделись», сказал Игорь. «Иван не заметит, а Лена только обрадуется, если меня не будет. Скажи, что я заболела». «Мы идем вместе. В конце концов, это неприлично». Торжество отмечалось в ресторане. Лариса еще в гардеробе почувствовала, что зря сюда пришла. Они опоздали. За столом в вычурном банкетном зале уже сидели люди. Из знакомых Ника с бойфрендом и Инна. Лариса ее сразу заметила и узнала. По Илье, цвет волос, рот с опущенными вниз уголками губ. Илья сидел рядом. Он первым увидел Ларису с Игорем и дернулся то ли хотел подойти, то ли просто поздороваться. Но покосился на мать и сделал вид, что Ларису с отцом не заметил. «Игорь!» – вскочила со стула Лена. «Иди сюда скорее садись, мы тебе местечко оставили». Лена уволокла Игоря и усадила рядом с сынной и Ильей. Лариса стояла в дверях зала с приклеенной улыбкой. «Ларис, проходи!» – крикнул ей Иван. «Вон там есть место!» Она все-таки подошла к Илюше и сказала «Привет». Тот склонился над тарелкой и кивнул, не оборачиваясь. Он не знал, как вести себя в такой ситуации. Можно ли ему здороваться с Ларисой в присутствии матери или нельзя? Лариса обиделась на мальчика. Она села между двумя мужчинами. С ее места не было видно ни Ивана, ни Инны. «Тосты, звяканье бокалов, вилок, передайте салат, пожалуйста». Лариса хотела дождаться удобного момента и уйти. В туалет, на улицу, куда угодно, вдохнуть свежего воздуха. После закусок все встали вставать. Перекур. Лариса тоже встала. Игорь разговаривал с братом, Инны не было. Лариса подсела к мужу. «Почему она здесь?» «Кто? Инна? Она же знакома с Иваном, а что?» «Лена это специально сделала». «У тебя паранойя! Расслабься!» Она пошла в туалет. Курилка, как водится, была рядом. Инна курила с какой-то женщиной. «Здравствуйте!» – сказала Лариса. «Здрасте!» – поздоровалась женщина. Инна молчала и разглядывала Ларису с ног до головы. Цепляла взглядом все, за что можно было уцепиться. Лариса зашла в туалет, выдернула бумажное полотенце и вытерла слезы. Игорь при родственниках, Илюша при матери, а она одна. Возвращаться назад в зал не хотелось. Лариса позвонила маме. «Мам, привет, можно я к вам приеду?» – спросила она. «У тебя что-то случилось?» – спросила Наталья Ивановна. «Нет, просто так». «Давай завтра, уже поздно, или на выходных приезжай, хорошо?» Лариса слушала телефонный фон, голоса, смех, телевизор. Наталья Ивановна вышла замуж за вдовца Андрея Петровича. Встретились в очереди в аптеке, разговорились. Андрей Петрович пригласил в дом на чай. Дом оказался хорошим, как и сам Андрей Петрович, который, недолго думая, предложил Наталье Ивановне вместе встретить старость. Наталья Ивановна тоже долго не думала, согласилась сразу, потому что сил у нее больше не было быть одной. Одна да одна, а ведь она еще не старая. И силы есть, и желание быть нужной. Только некому. Ларисе не надо. Андрей Петрович жил со взрослым сыном, невесткой и внучками. И все они были хорошие, как и дом, и Андрей Петрович. Обрадовались Наталье Ивановне, приняли как родную, особенно невестка. Наталья Ивановна и готовила, и с внучками возилась, лучше всякой няньки. «Мама, а как же я?» Спросила тогда Лариса. — А что ты? У тебя своя семья. Я тебе не нужна. — Как это? А им нужна? А им нужна. — И ты готова чужих внуков воспитывать? А на своих тебе наплевать? — Своих у меня нет. Но ведь будут же. — Вот когда будут, тогда и поговорим. — Мама! Что, мама? Что же мне делать? Ты уже все сделала, и мать не спрашивала. Вышла замуж за кого хотела. Живешь, как считаешь нужным. Почему же ты меня не остановила, если была против? Зачем? Чтобы я виновата оказалась. Очень легко потом на мать всю свалить. Нет уж, твое решение, ты за него и отвечай. Мам, мне плохо. Плохо? Разводись. Детей у вас нет, делить нечего. Мам, хоть ты меня не добивай детьми. «Знаешь, когда нормальная семья, тогда и дети есть. Вон, как у сына Андрея Петровича, такие девочки золотые. А у меня ненормальная семья». «Ларочка, что ты от меня хочешь услышать?» «Да, мне не нравится Игорь. Никогда не нравился. И родственники у него люди непорядочные. Только строят из себя интеллигентов. А по поступкам быдло оно и есть быдло. Я одного не понимаю». «Почему ты позволяешь им вытирать об себя ноги?» «Ничего я не позволяю. С Ильей носишься, как будто он тебе родной. Инна это звонит, когда хочет. Игорь как был при них, так и остался». «Но ты же тоже с чужими детьми носишься. Я другое дело, не сравнивай. А вот ты, смотри, так и будешь всю жизнь с чужими мужьями жить и чужих детей воспитывать, а свою жизнь...» Так и не построишь. Мама, пожалей хоть ты меня. Я тебя замуж не гнала. Сама ввязалась. Сама и расхлебывай. И, кстати, почему у вас детей нет? У Игоря проблемы с этим? Причем тут, Игорь? Может, это я не могу? Глупости. Ты молодая, здоровая. У него есть сын. Это еще ни о чем не говорит. Мам, ты что, гинеколог? С появлением Андрея Петровича у Натальи Ивановны открылось второе дыхание. Она забыла про давление, сердце, спину. Все говорили, что после замужества Наталья Ивановна похорошела и помолодела. И что удивительно, она как будто всегда была в этом доме с Андреем Петровичем. Лариса даже поговорить с матерью не могла. Сначала, когда звонила, спрашивала ради приличия. «Отрываю?» И всегда отрывала. От обеда с внучками, семейного ужина, прогулки, уборки. А потом звонить перестала. Наталья Ивановна сама набирала номер, когда была свободная минутка. Андрей Петрович Ларисе не понравился. Домостроевец, консерватор. Говорил мало, но со значением. Любил, чтобы все было чин-чином. Чтобы жена шуршала по хозяйству, невестка помалкивала, а сын уважал и слушался. Лариса приезжала в гости, знакомиться. Привезла торт и набор сыров с плесенью козей с грецкими орешками. «Почему без мужа?» – строго спросил Ларису Андрей Петрович. «Он не смог, работает допоздна. Значит, не умеет организовать свое время. Не понимаю я этих современных руководителей. Вот мы все успевали и в шесть часов домой. Почему? Потому что план был и рабочий график. Что привезла?» Он показал на пакеты. Тортик и сыры. Спасибо, Лариса. Но торт невестка сама печет. А в этот неизвестно, что понапихано. Химия. С виду красивый, а в рот возьмешь, так выплюнешь. Вот раньше умели делать. Птичье молоко я любил. А сейчас даже его не умеют делать. Ничего не сохранили. Раньше и кондитеры были другие. И рецепты. А молодежи нынешней чего. Тяп-ляп и готово. «Что за сыр такой?» Андрей Петрович понюхал упаковку. «Пропал, что ли?» «С плесенью французский». «Знаю, знаю, что я, по твоему совсем тёмный. Просто не люблю. Я так тебе скажу. Вот раньше сыр был вкусный. Почему? Потому что вода была другой, и молоко другое. А сейчас везде грязь и отходы». Наталья Ивановна накрыла на стол половинки яиц с красной икрой вместо желтка, мясо с картошкой под майонезом, присыпанное сыром. Невестка поставила домашний торт «Наполеон», жирный, густо пропитанный кремом. Говорил Андрей Петрович. Остальные слушали и кивали. Лариса поняла, что это тоже традиция. Глава семьи рассуждала о погоде, ценах, политике. Спорил сам с собой. Сам себе доказывал, что раньше было лучше и порядка больше, и ценности семейные. Пил, естественно, водку, выпив полбутылки, расслабился, откинулся на стуле, разомлел. «А ты мне скажи, Лариса, почему у вас детей нет?» – спросил он. «Андрюшенька, тебе еще чайку подлить?» – встрепенулась Наталья Ивановна. Андрей Петрович кивнул, не чувствуя, как Лариса напряглась. «Так почему у вас детишек-то нет?» — повторил он вопрос. «Наташа говорила, что вы уже давно вместе живете». Лариса хотела ответить, уже готова была сказать все и сразу, но поймала взгляд матери, сдержалась. «Так уж получилось», — ответила она Андрею Петровичу. «А я вот что тебе скажу, Лариса», — заявил он, положив локти на стол и нависнув над чашкой с чаем. — Семья без детей — это не семья, а так профанация. Дети должны быть, и точка. — Правильно я говорю, Наташа? — Конечно, Андрюшенька, конечно, — поддакнула Наталья Ивановна. — Я понимаю, раньше времена трудные были, с едой, жильем плохо. И то рожали, и растили, и в войну рожали. А сейчас катаетесь, как сыр в масле. А все потому, что молодежь распущенная стала. Только бы урвать, где плохо лежит.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 И все в начальнике сразу хотят. И денег побольше. Не понимаю. Мне пора, сказала Лариса. Голова раскалывалась от монологов Андрея Петровича, тошнила от Наполеона. Спасибо, все было вкусно, рада была познакомиться. А ты, Лариса, как я погляжу, недовольна чем-то? Спросил Андрей Петрович. Нет, все хорошо. Только плохо себя чувствую. Да...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 Андрей Петрович, до этого молчавший, не выдержал. «Лариса!» – начал он, но Наталья Ивановна его перебила. «Ничего, Андрюшенька, Ларисе уже пора уходить». «Вы меня прогоняете?» Лариса окончательно ошалела от того, что мать встала на сторону мужа. «Нет, конечно», – сказала Наталья Ивановна. «Но тебе же вставать завтра, и нам пора укладываться баиньки. Да, моя красотуля?»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 «Порадовалась бы за меня». Дома ничего не менялось. Все крутилось вокруг Ильи. разговоры проблемы, деньги. Инна, видимо, объяснила сыну, что Лариса ему никто. Или это просто переходный возраст. В любом случае, после того отмечания в ресторане, все месяцы нормального общения как корова языком слезала. У Ларисы было ощущение, что они вернулись в начало. Илья стал замкнутым, перестал сидеть с ней на кухне, отказывался куда-то сходить. Она поняла, все, что делала, все, что вкладывала, никому не нужно. Ни Игорю, ни Илье. Можно растоптать и выбросить одним махом. «Да пошло ты!» – вырвалась однажды у Ильи. Лариса попросила его сходить в магазин за хлебом. «Значит так», – сказала она. — Собирайся и пошел вон отсюда. Я больше не хочу это терпеть. Тебе понятно? — Сейчас! — огрызнулся Илья. Она схватила его за футболку, потащила до двери и вытолкала. Сорвала с вешалки его куртку, кепку и вышвырнула за дверь. Следом бросила рюкзак. Ее трясло. От ненависти к сыну мужа, к мужу, к этому дому, к своей жизни. Она ждала, что Илья позвонит в дверь и попросит прощения но он, видимо, ушел домой. С работы пришел Игорь. Не разуваясь, зашел на кухню и сел. «Значит так, в следующий раз с чемоданом за дверь полетишь ты», сказал он. Лариса поняла. Илья успел нажаловаться матери, а та позвонила Игорю. «Следующего раза не будет», сказала она. «Я и сама уйду». Она уже не помнила, любила ли она когда-нибудь Игоря или просто шла к поставленной цели – увести, выйти замуж. От любви, даже если она и была, уже точно ничего не осталось, даже послевкусие. Она хотела уйти от него, все время хотела. А куда? Назад? В мамину квартиру? И что дальше? Лариса не чувствовала себя женщиной, поэтому и не уходила. Она была женщиной с изъяном, она не может иметь детей. Поэтому никому не будет нужна. Лариса считала себя недо женщиной.